Глава 2. Британский военно-морской аташе, капитан первого ранга Кроме встретил лейтенанта Басалага в Петрограде. «Понимаете, — сказал он, — подобно тому, как борьба на Балканах зависит исключительно от Дарданелл, политическая жизнь России целиком во власти железнодорожной дипломатии. Поэтому я хотел бы обратить самое пристальное внимание главномура на сохранение за ним Мурманской дороги. И порта, конечно». «Каково ваше мнение о мире? — спросил Басалага. Официально мы находим, что Россия в том положении, в каком она находится сейчас, вправе поднять вопрос о всеобщем мире. Ленин тверд, но с первой же вестью о мире мы, очевидно, покинем Петроград, всей колонии Дипкорпуса. Куда? Это будет провинция. Я думаю, да поближе к вам. Вам же следует выждать время. Не раздражайте в нарком излишне. Это ни к чему. Ну, остальное вы услышите от моего посла. Дверь соседней комнаты распахнулась, и на пороге предстал высокий худощавый англичанин лет 35, не более. Зачесанные назад темные волосы его блестели от бриллиантина, а белый воротничок, не скрепленный запангой, выделял загорелую шею. Это был Роберт Гамильтон Локкарт, возглавивший недавно британскую миссию в России. Локкарт резко выкинул руку для пожатия и сразу заговорил на чистом русском языке: Это очень хорошо, что вы приехали. Я вас ждал. Что на флотилии? Когда вы в последний раз видели адмирала Кэмпена? Пожалуйста, проходите. Мы будем говорить, взгляд на часы, 8 минут. После чего я вынужден уйти. В Смольном меня будет ждать мистер Троцкий. В кабинете посла, служившем также и спальней, только двое. Худосочная секретарша в костюме хаки военного покроя и бледнолицый господин. Масина, назвал его Локарт. Когда-то строитель военного аэродрома под Москвой. А ныне... «Ныне проживает жизнь по русским ресторанам». Секретарша не сводила глаз басалага, словно фотографируя его своими зрачками, а господин Масина, абсолютно равнодушный, листал русские газеты. Лейтенанту, честно говоря, было не по себе. Он глянул на часы, через две минуты Локард встанет, чтобы уйти. «Мурманский консул холл извещен подробно обо всем, что происходит в Архангельске», — говорил Локард. Не буду скрывать от вас, что на Двине напротив сборной площади. Не сборной, а соборной, поправил его Масина. Да, напротив соборной площади в Архангельске поставлена на якоря наше судно Эгба, имеющее дальнюю радиостанцию. Мы не придем в Архангельск, пока нас не позовут. Призвать же на защиту демократии может только демократическое правительство. Но нужны усилия с вашей, русской стороны. Например, в Петрограде существует общество безработных офицеров, которое спекулируют керосином и спичками. А это опытные боевые кадры. Они должны быть с нами, с вашим движением. «Генерал Звягинцев», – глухо произнесла секретарша. «Да, постарайтесь найти генерала Звягинцева с тем, чтобы он поступил на службу в Красную армию». Звягинцев не успел запятнать себя контрой, как говорят большевики, которые порой охотно принимают услуги кадровых военных. И в этом случае не откажут. Причин нет. Что еще? Спросил посол. С улицы гугукнул автомобиль, и господин Масина вдруг протянул руку в сторону Басалага. Ваши документы? сказал он спокойно. Ну, мне пора. Поднялся Локорд. прощаясь. Разбирая бумаги Басалага, Масина спросил. Оружие при себе? Да. И, конечно, не заверено. Это нехорошо, сказал Масина. Советские порядки установлены прочно, и большевики строго следят за их исполнением. Завтра же зайдите в военную коллегию Петроградского совета и как офицер, служащий советской власти, зарегистрируйте свое оружие. А документ у вас в порядке. Пожалуйста. Снова появился капитан первого ранга Кроме. Я забыл вас предупредить, напомнил он, понизив голос. Нужны две тюрьмы. «Где?» – спросил басалага. Одна запланирована на острове Мудюк, в устье Северной Двины. Для второе место выбрано подальше, на берегу Полярного океана, в дикой бухте Йокинга. Простите, но для кого? Об этом еще рано говорить, но гости будут очень высокие. За мистера Ленина я не ручаюсь, что его довезут до Йокинги, но членам совнаркома еще предстоит услышать вой арктической метели. «Кажется, все», — сказал Кроме. «Прощайте. Надеюсь, что мы увидимся уже в Архангельске». Господин Масина сказал басалага. «Я сейчас дам вам один адрес и пароль к нему. По этому адресу проживают господа не особенно-то вежливые, но если вы сумеете им понравиться, они поведут вас и дальше. Здесь, в этом прекрасном городе, торгуют не только керосином и спичками. Запомните, в чем дело, я был приглашен». Потом в разговоре добавьте Вик и коснитесь мочки левого уха. Отбивка. Дверь не открывали, и лейтенант Басалага молотил по филенкам каблуками. В чем дело? Кричал он в щелку. Я был приглашен. Щелкнула задвижка и на черную лестницу хлынул свет из прихожей. Открылась женщина, тощая в желтом халате, рука ее была на отлет а в тонких пальцах дымилась папирос. «Кто там?» раздался мужской голос из глубины квартиры. «Какой-то тип», сказала женщина. «Мы его не знаем». В прихожую вышел старик в пенсне. Постоял о чем-то, размышляя, и... Браунинг из кармана басалага как-то очень ловко вдруг перешел в руки старика. Лейтенант растерялся. «Вик!» сказал он, берясь замочку левого уха. Старик подкинул Браунинг в сморщенной ладошке. «Нас на мякине не проведешь. Заходи». Прошли в комнату. Софа с атласным шелком. Возле абажура дремлет кошка. На столе разложена газета, поверх нее объедки воблы и корки хлеба. Неуютно. Тягостно. Женщина погасила папиросу и тут же взялась за другую. «Ну, ты», — сказала она, — «откуда ты свалился, такой молодой и красивый?» Басалага решил оставаться вежливым. «Я приехал из Мурманск. Вот мои документы». Старик и женщины переглянулись и дружно фыркнули. «Ты бы хоть узнал, куда идешь. Здесь бумагам не верят». «Но я действительно из Мурманск. Я хорошо знаю, куда я шел. Нам нужны вы». Именно вы, способные передать нам опыт, вынесенный вами в борьбе с царизмом, опыт которого мы, бывшие слуги этого царизма, никогда не имели. «Аукнулась!» сказала женщина и вдруг зевнула. «Кто тебе дал наш адрес?» спросил старик. «Господин Масина, строитель аэродромов». В прихожей щелкнул американский замок. Вошел, тера замерзшие уши, крепкий человек, одетый в кожанку. Не глянув на басолага, он выложил на стол бомбу, два пистолета, кусок жареного мяса, бутылку с водкой и еще одну бомбу. 7-5, произнес загадочно. На Лиговке с заворотом на кузнечный переулок. Машина серого цвета. Две досталось шоферу, а всадник откололся в подворотню вместе с портфелем. Кто это? Спросил он, вдруг показывая на басалага. Ты его знаешь? Спросила женщина. Незнакомец в кожанке сел за стол, долго присматривался. «На свалку его», — сказал. «Кто станет искать, тот и определит ценность этого субъекта». «Однако от Масина, сказала женщина, твердо гася окурок о крышку стола среди объедков и оружия. Эти господа и сэра разговаривали об осалага в его же присутствии, словно о вещи, нечаянно доставшись им в наследство. О вещи, которую не знают, куда поставить или кому подарить». «Ты чекист», – неожиданно заявили ему. «Да нет же», – возразил бы «Еще раз говорю, что пришел, чтобы протянуть вам руку. Вы нужны. Вы не верите мне. Я могу уйти». «Черт-то с два не выпустят», – подумал он. «Но на всякий случай сообщаю, что ваши явки в Вологде давно уже нам известно». докажи подпрыгнул старик. — Доктор Лебедев. Живет возле вокзала. Связь с британским консулом в Кеме Тикстоном вы ведете через Юровского. — Докажи. — Юровский, — продолжал басалага, успокаиваясь. — Ему лет двадцать или чуть побольше. Маленький, на лице веснушки, волосы вьются, рожеватые. — Вот тебе и конец, — решительно объявила женщина, вставая. — Мы не одиноки, — убежденно говорил басалага далее. — А вы... «Да, отныне вы одиноки. Новая власть не признает вас. Одними бомбами и выстрелами вы ничего не добьетесь. Методы, пригодные при царе, теперь становятся по определению большевиков контры, Не так ли?» «А что у вас?» – спросил старик уже заинтересованно. «А что вам, сударь, надо?» – ответил ему Басалага. «Нам надо. Нам надо много, почти все». «Ну вот, все вам и будет». Чек в кожанке передвинул на столе бомбу. «Врет. Не верить. Это провокатор из ВЧК». «Постой», — придержал его старик и снова обратился к лейтенанту. «Ты мальчик Вертки. Скажи, а известно ли тебе, что чехословаки сейчас колеблются? Куда идти, к вам на Мурманской Архангельск или прямо в Владивосток?» «В любом случае...» ответил Басалага, Сибирь сомкнется с нами. Вот и мы. Идти нам врозь, но бить вместе. Даже афористично, заметила женщина, и вдруг улыбнулась лейтенанту чуть-чуть кокетливо. Но тут же раскурила еще одну папиросу и поднялась. Посиди, мы переговорим. Басалага долго сидел в одиночестве и гладил кошку. Не тратя времени даром, он обдумывал, как шахматист, дальнейшие перестановки фигур. Витлинский не мог сейчас помочь ему. Все переговоры прослушивались, и надо было быть крайне осторожным, действуя исключительно на свой страх и риск. Ясно одно – люди есть. Если еще господа эсеры примкнут к ним, тогда победа на севере обеспечена. К тому времени, когда на Мурмане установится краевая власть, Сибирь тоже отпадет от Петрограда. Важно – сомкнуться гигантской дугой с востока и севера России. Дверь распахнулась, вошли сэры, сели. «Ты, мальчик, чего домогаешься? Стать министром северного правительства? Но кабинет в общих чертах нами уже составлен. И лишних, тем более лейтенантов, не требуется. Ты обратись прямо в совет мелиоративных съездов, именно в его северную секцию». Басалага кивнул, и старик сдернул с носа пенсне. «У тебя, мальчик, хорошее зрение?» что мне надо, вижу. Старик нацепил пенсне на нос, значит, обмора. Тогда читай, что тебе надо. Басалага приник к лампе. Изнутри к стеклам пенсне были приклеены тончайшие пленки следы, а на них какие-то знаки. Через минуту он поднялся, возвращая пенсне старику. Благодарю. Я прочел, что мне надо. Относительно же совета мелиоративных съездов скажу так. «Вы плохо извещены, господа. Я недавно выступал там с особым докладом, и со мной согласились, что на центральную власть нечего рассчитывать. Если мы желаем сохранить Мурман для лучших времен, то следует создавать полномочное краевое управление». Басалага покинул явку эссеров, и промозглая тьма быстро поглотила его. На пустынном английском проспекте было жутковато. «Где-то вдали мерцал костер». Хрустя валенками по снегу, лейтенант дошел до костра, сунул к огню замерзшие руки. Двое дежуривших были закутаны до глаз. Басалага пошагал далее, но остановился. Что-то знакомое было в глазах одного дежурного. «Если не ошибаюсь», — сказал Басалага, вернувшись к костру, — «передо мной Мичман Вальронд. Мохнатый шарф. Закрывавший лицо до самого носа одним движением руки был опущен и... Женьк сказал Басалага. «Что, Мишель?» «Греешься?» «Греюсь!» «Холодно?» «Холодно!» «Ну, пойдем!» — сказал ему босолага. «Не могу. ж тут до 7 утра. Хоть тресни!» «Надо поговорить. Ты даже не представляешь, Женьк, как можешь нам пригодиться. Где ты сейчас?» «Увы!» Состою при женщине. Ты все такой же, треплешься. А что делать? Сейчас-то как раз и делать. Где ты живешь? Вон дом, видишь? Показал Валеронт. Вход с парадной, второй этаж, квартира мадам Угличининовой. Зайдешь? Завтра, вечером. Жду! Крикнул в ответ Валеронт, и две тени снова застыли возле костра, который быстро таял в глубине улицы. Отбивка. Еще в прихожей лейтенанта оглушил разноголосый гам. Куча детей таскала по коридору очумелую кошку. Дрова лежали груды до потолка, забивая проход. Мокрое белье висело на низко провисших веревках, а из кухни доносился чад. Жарили блины из горчицы на пушечном масле. Старинная барская квартира, выражаясь языком революции, была уплотнена. Басалага постучал в одну из дверей. «Мне нужен Николай Иванович Звегинцев. Я не ошибся?» На встречу ему поднялся стареющий красавец с гвардейской выправкой в узеньких коротких брючках. «Вы не ошиблись, но я тоже так думаю», сказал Басалага, затворяя за собой двери. Передо мной генерал-майор и командир 13-й кавалерийской дивизии. После уплотнения комната генерала напоминала мебельный магазин И старинные шифани стояли один над другом, лишь бы побольше вместить от остатков былой роскоши. Звегинцев вдруг разволновался. «Все так ужасно, лейтенант, места себе не нахожу!» Генерал вынул откуда-то большую бутыль с мутной жидкостью, весьма подозрительной, широким жестом выставил ее на стол. «Благодарю», – заговорил босолага опасливо, «но я не пью, извините, у меня еще дела». «Что вы, лейтенант?» Я вовсе не предлагаю вам выпить. Это же карболка. Специально показываю вам. Каждый раз, идя в уборную, я должен тащить туда и карболку, чтобы все вымыть перед употреблением. А когда я, наконец, выхожу из уборной, мне говорят «Барин». Ну, скажите, лейтенант, вы человек благородный. Где же предел издевательства над человеком? «Николай Иванович», – заговорил лейтенант напористо. Я прибыл с Мурмана. Главномур предлагает вам занять место технического инструктора при вооруженных силах. Мне? Лейб Гусару и техника? Ах, ваше превосходительство, сказал Басалага, Не все ли вам равно, как вас будут называть? У вас не будет ни техники, ни кавалерии. Вам предоставляется возможность снова обрести положение. Мундир, чинопочитание, даже погоны. «Голубчик», – удивился Звегинцев, – «да уж не с луны ли вы свалились? Откуда все это теперь в России?» «Все это скоро будет на Мурмане», – Звегинцев с тоской осмотрел свои шифонеры. «Вагон дадите?» – осведомился деловито. «Никаких вагонов. Добирайтесь до нас сами, не афишируя. Приедете на место – все будет». Звегинцев неожиданно рассмеялся. «А вот, кстати, новенький анекдот о Троцком!» «Извините», – заявил Салага, – «но я антисоветских анекдотов не слушаю и вам не советую рассказывать. Но почему же такой остроумный?» «Вот именно. Ибо существует вычека, и нам совсем не выгодно, чтобы вас посадили до того, как вы переберетесь к нам. Приезжайте на Мурман и все анекдоты привезите с собой». Звегинцев долго молчал. «А как с восстановлением монархии? Что-нибудь слышно?» «Нет. На Мурмане мы вам царя не обещаем». «А что же будет?» «Крепкая власть. Наша. И союзники. Мы лишь звено в длинной цепочке взрывов, которые потрясут и угробят большевицкую власть. Но это звено очень сильное. Оно сомкнет единый фронт с Сибирью». Звегинцев выпрямился и вдруг засмущался – Один вопрос, нескромный а о командировочных. Мне, поверьте, даже не на что купить билет до Мурманск. Деньги? Но сейчас уже не покупают билетов. Не ехать же мне, генералу, с Зайцем. Ваше превосходительство, только с Зайцем и можно сейчас доехать. Бумаги для печатания билетов давно нет. Да и появись эти билеты в кассе, их никто уже не станет покупать. «Значит, зайцем?» – задумался Звегинцев. «Да. Сядьте в вагон и не выходите, иначе ваше место займут другие. Терпеливо ждите, когда вагон тронется. Будьте осторожны до звонки. В Петрозаводске вас уже будет ждать начальник вокзала Буланов. В Кеме британский консул Тикстон встретит вас как друга и снабдит всем необходимым. В Мурманске же вас ждет жизнь отличная от этой. Мы вас не уплотним» а даже расширим. «И все это оставить?» Зведенцев развел руками. «Так и оставьте. Ну, пропадет, растащит. А на этом вот стульчике, на котором сейчас сидите вы, сиживала когда-то сама княгиня Чертарышская, урожденная фон Флеминг, мать знаменитого князя Адама Чарторышского, сподвижника молодых лет Александра Первого». Басалага это наел, и он стал. Ах, ваше превосходительство, все в истории относительно. Пройдет еще сотни лет, и люди будут говорить так. Осторожнее. Вот на этом стульчике сиживал когда-то лейтенант Басалага. Звегинцев отвесил изящный поклон. Прошу прощения, но я так и не удосужился спросить вас о том, что стоит за вами. Управляющий делами Мурманского совета депутатов, рабочих солдат и матросов. Представился босолага. «Позвольте, позвольте», вдруг побледнел Звегинцев. «В какую историю вы меня втягиваете, лейтенант?» «В историю, вершающую судьбу России. Мне, видимо, сразу надо было начинать с этого. Вам, генерал, предлагают поступить на советскую службу. И впредь вы так и обязаны говорить, ежели спросят». «Извините, но я вынужден покинуть вас. Меня ожидает прием у зубного врача». Я могу предложить вам чудесные капли. Благодарю. Но мне надобно сменить пломбы. Отбивка. Через некоторое время басалага уже сидел в зубном кресле напротив промерзлого окна, под которым лежали мокрые тряпки, собиравшие талу и сыр из подоконника. Было холодно в кабинете. Наконец, дантист появился и сразу ослепил басалага блеском зеркала, укрепленного над креслом, так, что лейтенант не мог поначалу разглядеть лицо врача. Откройте рот. На что жалуетесь? Мне нужно сменить пломбы. Вот как? Кто вам это сказал? Мне сказали об этом в Вологде. Какие? Четыре слева. А что будет справа? Справа Архангельск. Яркий свет сразу погас, и доктор сказал, нет ли у вас чего покурить? О, какая роскошь! Восхитился Дантист при виде раскрытого портсигара. Откуда? Египетские. Из Каира. Прошу, забирайте все. У нас на Мурмане этого добра хватает. На союзников пока не обижаемся. Сидя напротив Басалага и загораживая за индивелое окно, Дантист долго курил молча. Накурился и сказал. Итак, начнем. Да. «Необходимо пропустить через ваши комитеты спасения наших людей». «Кто эти ваши люди?» «Офицеры. Вас это не испугает?» «Отчего же? А цель?» «Они нужны нам. Там, на севере». «Канала три», — ответил дантист. «Знаю. Все три должны работать». Чтобы офицер в одиночку или в группе своих товарищей знал, куда ехать, где переночевать, где пересадка, где он будет накормлен, вооружен. Дантис спросил: Вам известно, что скоро два отряда ВЧК выйдут на Мурман? Нет, впервые слышу. А ну так, командирами этих отрядов пошлют двух видных большевиков: Комлева из Спиридонова. Причем Комлев едет прямо к вам, в Мурманск. Вам предстоит потесниться. «Мы их примем», — сказал Басалага, «Хотя это соседство и невеселое. Но раздражаться в нарком мы не станем. Примем». Дантис что-то прикинул в уме. «Вам надо видеть Томпсона», — произнес он уверенно. «И как я могу это сделать?» «Томпсон!» — позвал врач, и дверь открылась. И соседней комнаты, откуда до этого не доносилось ни единого шороха, вышел джентльмен. Уже с брюшком, низенького роста, лысый, в хорошо пошитом костюме, при часах и жилетке. «Томсон!» – сказал он с порога, представляешь Басалага пулей вылетел из страшного кресла. «К чему этот маскарад, Георгий Ермолаевич? Я узнал вас!» Это был ковторанг Георгий Ермолаевич Чаплин. «Видите?» – сказал он, доставая паспорт. «Английский. Спасибо королю. А что делать?» Лучше уж быть живым англичанином Томпсоном, нежели убитым русским Чаплином. Итак, лейтенант, условимся. До победы над большевизмом я остаюсь Томпсоном. Басалага поговорил с Томпсоном минуты две и понял, что с этого человека и надо было начинать все визиты. Здесь уже была организация, ладно скроенная на манер треугольника, а стриями этого треугольника являлись Петроград, Вологда, Архангельск. В этот же день в кабинете Дантиста треугольник заговора был преобразован в четырехугольник, и четвертым острием этого заговора становился далекий Мурманск. На прощание донтист снова ослепил лейтенанта рефлектором. «Все-таки откройте рот, я посмотрю, что у вас. На Мурмане случись больной зуб, и вы наплачетесь. Вот этот зуб, позвольте, я вам починю. Такой красивый молодой человек, и уже успели заиметь гадкие зубы. Где это вы так? Губы лейтенанта были распялены толстыми холодными пальцами дантиста. Ответ басалага прозвучал так. «А а «Понимаю, понимаю, на флоте. Спокойно». И дантист показал ему окровавленные клещи. «Его надо было вырвать», – сказал он. Отбивка. Валерон встретил его с распростертыми объятиями. «Мишель, как я рад! Я дохну от тоски! Проходи! Моя неясная половина куксится!» Поговорим наедине. Обстановка была купеческого пошиба. Ее еще не уплотнили. Женька Валерон катался по паркетам на вытертых валенках, поправляя в печи дымящиеся сырые линии Рассказывал. Мишель, а я дурак. Сам не пойму, зачем я тогда бежал со Скольда. Правда, в мои 26 лет погибнуть глупо не хочется. Но что я сейчас? Кому я нужен? Басалага его утешил. Правильно сделал, что бежал. Аскольд пришел в Мурманск, почти не имея на борту офицеров. Киренский прислал особую комиссию, но она побоялась подниматься на борт крейсера. До сих пор не можем подыскать командира на Аскольд, все пугаются его словно холеры. И гнить бы тебе, Женечка, на дне Северной Атлантики, где-нибудь возле Нордкапа. Может, оно и так, согласился Валерунд. Но тошно мне, будто совершил предательство. Ведь матросы ко мне хорошо относились. Они меня даже в ревком избрали. Правда, я командовал караулом, когда были расстреляны четверо в Тулоне. Ах, вот как, быстро сообразил басалага. Это хорошо. Погоди, Женька, как ты выбрался из Англии? О! это было почти невозможно. Но скажи, кому есть дело за границей до да Мичмана Женьки Валеронда? Я ведь не Колчак, только Мичман. И как можно прожить без России? Ну как? Решил вернуться до Бергена сначала, оттуда махнул в Швецию, но когда увидел Ботнику, тут уже близко. Через Финляндию, где меня два раза ставили к стенке. Что там творилось, ты не можешь себе даже представить. Резня шла дикая, без разбору. Как же ты выскочил из финского кошмара? Как? – охотнул Валерн. С помощью барона Маннергейма группа таких бродяг, как я, обратилась к нему с посланием вроде слезницы, мол, сукин ты сын, ведь мы знаем тебя за русского офицера гвардейской кавалерии, а твои мясники – сволчи, наемники кайзера. Куда ты смотришь? Кого режете? Ну и что? Монаргием спас нашу братью, в том числе и генерала Марушевского с женой, Владимир владимирович того, что командовал нашими войсками во Франции. И вот, закончил Вальерн, как видишь, я здесь, безработный офицер. Биржа труда для нас не существует, и Ленин торжественно закрывает эту войну. А меня выручила, естественно, женщина. Дежурю, стою в очередях, добываю керосин, таскаю дрова из подвала. За это она меня кормит и даже, кажется, любит. А ты? спросил Басалага, еще не предлагал своих услуг большевикам. Хотя бы как морской артиллерист. Боюсь, сознался Валерд краснея. Начнут трясти меня за холку, узнают всю подноготную и... к стенке. А я ведь еще полон сил, жить хочется. Как будто и не глуп, еще могу быть полезен флоту, отечеству. Басалага еще раз окинул взглядом пышное убранство квартиры. Устроился ты неплохо. Еще как, ответил Валеронт. Мне просто повезло. Сегодня, поджидая тебя, я был на толкучке. И смотри, какое чудо. Чистая ханжа. Он выставил на стол бутылку. Через стекло ядовито просвечивал адский денатурат. «И заплатил недорого», — хвастал Валерант. Сущую ерунду. Всего два ордена. Английский за храбрость и японский орден священного сокровища. Теперь выпьем?» Басалага с взялся за стакан с денатуратом. «Слушай, а нас вперед пятками не вынесут? В могиле, как известно, похмеляться неудобно». «Все равно. Когда-нибудь да вынесут». «Пей! Сначала тебя всего перевернет, потом будет благородная отрыжка с запахом гнилой кожи. Но зато далее ты испытаешь настоящее блаженство, и не надо тебе никаких гурей». «Понеслась?» — спросил Валерунт. «Понеслась». Басалага испытал все, что наобещал ему Женька, и с трудом отдышался. «Это здорово!» — задумчиво. «А вот у нас на Мурмане коньяк». «Любое вино». «Ну, — подхватил Валеронт, вы ж проклятые аристократы, буржуй недобитые, до вас революция еще не добралась». «Хе, да и добраться-то!» — засмеялся босолага. «Трудно!» Закусывая денатурат вонючий хамсой, утисканный в роскошную фарфоровую супницу, Женька спросил. «Помнишь Дрейра?» «Николашу?» «Да, Николашу» которому за его любовь к марксизму не дали на выпуске из корпуса Мичмана? «Помню», ответил Басалага. «Почесть сказать, мне вот тогда жаль было. Все получают кортика, а ему словно оплеванного поручика бац на плечи. Тьфу! Кстати, я знаю, где он сейчас. У нас. На военном ледоколе светогор Святогор». «Так вот», подхватил Женька, «я частенько о нем вспоминаю. Бывало, еще юнцами сцепимся мы с ним. Мне ведь, ты знаешь... До марксизма этого никакого дела. А он убежденный был, крепко стоял. Крепко говоришь? спросил У-у-у, Очень. Он верил. А вот теперь, вспоминая Николаша, я часто думаю, ведь он оказался прав. Кто прав? Да Николаша, Дрейер. С чего ты взял, Женька, что он был прав? Ну как же? Революция произошла. Как в описанном. Пролетарская, черт бы я побрал. Почему хамсу не ешь? Она вкусная. Раздавим, сказал Басалага, отворачиваясь от хамсы. О, ты я вижу, тоже индивидуум убежденный. Да, согласился Басалага. Почти как твой Николаша, только в другую сторону. Выпили снова, и Басалага заговорил о деле. Женька, бросай свою хамсу вместе с бабой. И к нам. — Хватит, постыдись. Ты ведь был Плутонгом в твои-то годы. — Да. Если бы не революция, быть бы мне уже лейтенантом. — Вот видишь, приезжай к нам и будешь лейтенантом. Верь, нам нужны люди. Сейчас все изменится. Ну, что ты волынишься с какой-то купчихой? Брось я к черту. Мы тебя ждем. — Тебе легко, — ответил Валеронт. Ты прикатил с черного. Тебя на Мурмане никто не знает. А появись я на Аскольде, мне сразу матросы предъявят счет из за борт. У тебя какие-то кронштадтские настроения. У нас за борт не кидают. Даже в погонах ходим. Не хочешь на Аскольде не надо. Всегда найдется работа при Главном море. Что тем тут? За керосином ходить? За дровами в подвал лазить? Глупо ведь. «Конечно глупо», – ответил Валеронт. «Давай еще рванем этой голубой декадентской прелести. Я уверен, что Лермонтов, когда писал Демона, ничего не пил, кроме чистого донатурата. И ты не удивляйся, Мишель, если я потом спою тебе и в небесах я вижу Бога, и счастье готов постигнуть на земле». Отдышавшись после третьего стакана, Валерон сказал «Не могу избавиться от одного ощущения, весьма странного». «Мне кажется, что все это временно. Наступит момент, когда в дверь постучат и скажут. Товарищ Валеронт, во фронт. Советская власть призывает вас на службу». «А?» «Все так и будет, как тесница", ответил ему Басалага. «Раздается звонок. Ты бежишь открывать двери. Там стоит чекает и те говорят. «Ах, это вы, гражданин Валеронт, вот вы нам и попались». «Советская власть призывает вас к ответственности!» «Да ну тебя, не каркай!» — загрустил Валерун. «По рукам?» — спросил босолага. «Нам ждать тебя?» И в этот момент, самый решительный, дверь распахнулась. На пороге стояла толстая женщина с нависшими на кружевной воротник брылями сизых щек. Крохотные бриллианты сверкали в мочках ее ушей, раскаленных от баби ярости. Это была мадам Углеченинова. Я все слышала, заговорила она басом. Но что это значит? За все мое добро, Эжен, вы, если вы мужчина, Эжен, то вы не покинете меня, одинокую женщину. Женька Валерн встал. Мадам, из чего состоит каждая женщина? О! -о, -о, -о! И брови мадам взлетели в удивлении. Женщина, как утверждает профессор Скольковский, всегда и неизменно состоит из тела, из платья, из паспорта. О, и Жен, и Жен, как вы можете! Из чего состоит мужчина? – продолжал Валеронту. Мужчина состоит из тела, подштанников и тоже из паспорта. Но в отличие от женщины, он еще имеет воинский билет. И вот эта последняя бумажка иногда способна заставить мужчину расстаться с женщиной. Даже с такой очаровательной, как ты, моя непревзойденная прелесть. Мадам Углеченинова добежала до кушетки и хлопнулась в обморок. Женька Валеронт произнес сквозь зубы. И вот так каждый день жить подло надоело. Ладно, жди, я приеду на Мурман, а сейчас я поставлю ножку Леониду Собинову, чтобы он не слишком зазнавался. Слушай. И в небесах я вижу Бога, и счастье постигну на земле.